Темно-каштановые волосы были прикрыты не менее великолепным белым бариком, гармонировавшим с алансонским кружевом, тенившимся у него на груди. Примечание по названию города Алансон, знаменитого своими кружевами. Золотое шитье и золотые пуговицы делали еще богаче этот придворный костюм, поверх которого была надета голубая лента святого Людовика. «Я ни о чем не буду жалеть», — сказал Гийом, осушив стакан и поднимаясь. В потускневшем зеркале возник его образ. Облаченная строгий черный бархат фигура — контрастировала с обликом друга. Края его одежды были обшиты сутажем. Простой рисунок начинался на высоком воротнике и спускался до самого низа конзола, оббегая рукава. Но нежно мерцавший на кружевном жабо крупный изумруд, дополненный еще одним украшавшим правую руку под белой пеной манжетой, мог сравниться по стоимости с самым богатым особняком в городе. «Теперь пошли», — заключил он и взял с кресла широкий плащ с тройным воротником. Минуту спустя мужчины входили в просторную гостиную особняками с Нильдо. Молчание, сопровождавшее их от самого порога, красноречиво свидетельствовало о любопытстве ожидавших людей. При их приближении фигуры замирали, разговоры становились тише, превращаясь в шепот. Они тем временем шли по нежным розам, изображенным на ковре. Состоявший из букетов рисунок привел их прямо к обитому перламутровым шелком диванчику, на котором сидели две женщины и смотрели, как они подходят. У Гийома возникло странное ощущение, будто он находится в королевском дворце и идет к трону, но для него это не явилось неожиданностью. Небольшой церемониал наверняка подготовились заблаговременно. Младшая из женщин, ей было, по-видимому, от 25 до 30 лет, встала и обняла Феликса. — Добро пожаловать, милый кузен. После столь долгих приключений вам должно быть приятно возвратиться в наш старый город, где все, поверьте, живо интересовались вашими подвигами. — Весьма скромными, дорогая кузина, коль скоро я имел счастье остаться в живых и теперь вас приветствовать. Заслуга в этом принадлежит прежде всего господину Бальи де Франу под чьим командованием я имел честь служить. Это он покрыл себя лаврами на Карамандельском побережье, в Тринкомале и в Гонделуи. Экзотические названия произвенели под мерцающим хрусталем люстр, отразившим их в сторону присутствующих. Отвернувшись от Феликса, прекрасная хозяйка дома — Она действительно была красива, стройна и обладала тонкими чертами лица и холодными глазами, смотревшими из-под водруженной на голове вызывающей напудренной прически, обратилась к Гийому. — Вы тоже принимали участие в этих боях, месье? — Да, и мне посчастливилась сударыня, правда, в роли простого волонтера, господин де Керсозон, командовавший бриллиантом, на котором служил мой друг Феликс, милостиво согласился взять меня на борт, чтобы я мог принять участие в сражении. Я ему бесконечно признателен. Как, впрочем, и вам за то, что вы соизволили заговорить со мной, не дожидаясь, пока меня вам представят. Дружба, связывающая вас моим двоюродным братом, служит для меня достаточной рекомендации. Однако я ценю ваше желание соблюдать приличие. Эликс. будьте любезны. Молодой человек, удовольствие, которое лишь я один могу себе позволить, поскольку, мой дорогой Гийом, ты здесь никого не знаешь.